Надежда Тефи, седая были Часто приходится слышать осуждения по адресу того или другого начальствующего лица. Зачем, мол, выносить неправильные резолюции, из-за которых неповинно страдают мелкие служащие и подчиненные? Ах, как все эти суждения легкомысленны и скороспелы. Вы думаете, господа, что так легко быть лицом начальствующим? Подумайте сами. Вот мы с вами можем обо всем рассуждать, и так, и этак. Через пятое на десятое, через пень колоду, ни то не все. Жевать, сколько вздумается в заувалированных полутонах. Суждение жильца начальствующего должно быть прежде всего категорическим. Браво, ребята! На что ответ? Рад стараться! Ты это как мне смел! Виноват вашество! И больше ничего. Никаких полутонов и томных медитаций. Все ясно, все определено. Козлище налево, овцы направо. А легко ли это? Ведь тут, если сделать ошибку, так прямо через весь меридиан от полюса до полюса. Дух захватывает. Слышала я на днях историю, приключившуюся давно, лет двадцать тому назад, с одним начальником губернии, человеком, стоящим на своем посту во всеоружии категорического суждения. Это факт, это седая быль. Если не седая от времени, ей ведь всего 25 лет, то от скорби и тихого ужаса. Дело происходило зимой в большом губернском городе, в зале благороднейшего городского собрания. Сидели за столом почтенные люди и играли в карты. Были среди них, между прочим, железнодорожный начальник и начальник тюрьмы. Разговор коснулся снежных заносов. «А у нас-то какая беда!» — сказал вдруг «Железнодорожник. Занесло поезд. Стоит в степи второй день. И ничего поделать не можем. Рабочих рук нет». Услышав это, начальник тюрьмы подумал минутку и затем произнес роковую в своей жизни фразу «Пожертвуйте рублей сто. Я пошлю сегодня же ночью своих арестантов. Они вам живо, пусть расчистят». Железнодорожник обрадовался, согласился и поблагодарил за предложение вот выручите то нас подумайте только ведь поезд пассажирский люди голодают там в снегу будь спокойны все устрою начальник тюрьмы в ту же ночь отправил на путь своих арестантов с лопатами и те благополучно откопали поезд который с триумфом и с голодными и изъяпшими пассажирами прикатил в город доложили о пришедшем губернатору Тот остался очень доволен поведением начальника тюрьмы. «Молодец, а? Какова находчивость, а? Какова сообразительность, а? Нужно непременно исхлопотать для него что-нибудь такое эткое. Молочина, Журавлихин, молодчина!» Так ликовал начальник губернии, а в то же самое время вице-губернатор слушал с ужасом доклад одного из своих подчиненных. Докладывалось о том... Как начальник тюрьмы вывез ночью из города всех арестантов, на что по закону ни малейшего права не имел, что явно нарушает закон и должно немедленно повлечь надлежащее наказание. Вице-губернатор поскакал к губернатору. Тот встретил его словами: Молодчина у меня, Журавлихин! Надо ему что-нибудь такое эдакое. Непременно надо. молодчина Вице-губернатор опешил. Да знаете ли вы, — Ваше превосходительство, что он вчера ночью сделал? Он противозаконно вывез всех арестантов из города. Ведь это же нарушение закона. — О, — удивился губернатор, — нарушение закона? Да как же он не смел? Да я его за это и так и эдак. Позвать сюда Журавлихина. И Журавлихин получил такой разнос, что потом два дня оставил при парке к печени. Через несколько дней встречается губернатор С железнодорожником в разговоре жалуются на нервное расстройство Покоя нет тут еще журавлихин кажется по вашей же милости на безобразничал вывез ночью арестантов из города извольте ли видеть фокусник какой нашелся железнодорожник удивился да что вы какое же здесь противозаконие ведь он же их вез в арестанском вагоне и под конвоем а арестантский вагон это та же тюрьма О-о-о! Обрадовался губернатор. «Та же тюрьма? Молочина у меня, Журавлихин! Вот-то молочина! Нужно ему непременно что-нибудь такое эдакое! Конечно, арестанский вагон, та же тюрьма, окна с решетками, молочина! Позвать сюда Журавлихина!» Не прошло и недели, как и вице-губернатор, обеспокоенный медлительностью своего начальника в столь вопиющем деле, как нарушение закона Журавлихиным, Напомнил губернатору об этой печальной истории. Но тот встретил его насмешливым хохтом. А никакого тут закона не нарушено. Арестантский вагон – та же тюрьма, а Журавлихин – молочина. Позвать его сюда. Но вице-губернатор не уступал. По закону арестант не может отходить от своей тюрьмы дальше, чем на строго определенное количество саженей. Они там по всему пути разбрелись. Причем же здесь вагон? ведь они не в вагоне сидели, когда поезд откапывали. Губернатор приуныл. подле Журавлихин! И как он отсмел позвать его сюда? Неделю через две приезжает к губернатору влиятельный генерал. Рассказывает, как его занесло в поезде снегом. И если бы не распорядительность начальника тюрьмы, то, наверное, все пассажиры погибли бы. Рассыпался в похвалах Журавлихину, попросил его отличить и отметить. Генерал был очень важный, и губернатор отмяк снова. Да, действительно, Журавлихин молодец. Я и сам думал, что ему нужно что-нибудь такое эдакое. Позвать сюда Журавлихина. Так время шло, судьба прила свою нить, поворачиваясь к Журавлихину то лбом, то затылком. И Журавлихин не жаловался. Так ребенок, которого по системе Кнейпа перекладывают из холодной воды в горячую и потом опять в холодную, или умирает, или настолько великолепно закаляется, что уж его ничем не доймешь. Журавлихин закалился. Но сам губернатор, переходя постоянно от восторга к раздражению, совсем измочил свою душу и стал быстро хереть. Даже предаваясь мирным домашним развлечениям, он не мог оторвать мысли от журавлихинского дела, и в зависимости от положения этого дела, все время приговаривал. — Нет, как он не смел? Позвать его сюда? Или нужно ему что-нибудь такое эдакое. Молодчина, Журавлихин! Играя в карты, он вдруг с удивлением впирался взором в какого-нибудь валета и недоуменно шептал. Нет, как он не смел! Или лихо козырял, припевая. Молодчина! Затем последовала катастрофа. Он увидел у знакомых в клетке попугая. Птица качалась вниз головой и повторяла попеременно то «Попка-дурак!» то дайте попочке сахару. Какая-то смутная, подсознательная мысль колыхнула душу губернатора туманной ассоциации. Он сел и вдруг заплакал. Как смеют так мучить птицу Ведь и птица тоже человек, тоже млекопитающийся. И вышел в отставку, с мундиром и всеми к нему принадлежностями. Таков седой факт, иллюстрирующий, всю трудность и все ужасы обязательного по долгу службы категорического суждения.